Глава 9 Когда мы утром встретились, оба решили не вспоминать вчерашний инцидент и сделать вид, что ничего не произошло. Хотя, если подумать, ничего и правда не произошло. Ну, поцеловались, если одно мимолетное касание можно так назвать. А то, что я никак после этого не могла заснуть, и при каждом воспоминании у меня сердце билось чаще, это не имеет никакого значения. Я же умная и взрослая. Я должна мыслить рационально, чтобы здесь выжить. А значит, никакого романа у меня с Реном Зейром быть не может. Точка. Светлого утра. Поздоровался тот, когда я подошла к нему и дежурившему охраннику. Дороги и тропинки к храму были все еще перекрыты. Светлого, кивнула я. Как тут обстановка? Все так же. Вот, возьмите. Алик протянул мне какой-то металлический брусок в пару сантиметров толщиной и в 5 длиной испещрённый замысловатыми знаками. Что это? Я повертела поделку в руках. Он выглядел и чувствовался не как обычный кусок металла, а явно что-то магическое. Причём, если кухонная утварь типа артефактной плиты была всего лишь обычной металлической коробкой с конфорками, так похожими на наши родные, и чтобы её активировать, нужно было дать магический импульс, то здесь артефактная сущность предмета ощущалась сразу же. Артефакт? Пожал плечами Рензеер. Ответ совершенно точный, но совершенно бесполезный, да. «Это я поняла. А для чего он? Он предотвратит то вредоносное воздействие на ваш организм, которое несет взбаламученное после взрыва поле». Как маленькому ребенку начал объяснять он. «Мне кажется, или он раздражен? Может, чувствует вину за вчерашнее? Или ему моя реакция не понравилась, и он обиделся?» «Ладно, чего теперь гадать, если я ничего с этим сделать прямо сейчас не могу. А может, дело и вовсе не во мне? Его надо активировать?» Я с уважением повертела брусок. «Нет, просто держите в руке, он должен касаться кожи. Вы готовы?» «Да, пойдемте», — кивнула я. И мы, собственно, пошли. Арена представляла собой печальное зрелище. От нее, по сути, осталась только женская раздевалка и часть фасада трибуны над ней. Мужская съехала в образовавшуюся яму наполовину, и вся пошла трещинами. А сам храм и дно полигона представляли собой нечто. Я подошла поближе, взглянула за край оплавленного кратера и тут же отпрыгнула. «Ой, не нравится мне это». «Рензээр», — медленно проговорила я, пятясь. «Вы знаете, что такое радиация?» Дно ямы представляло собой спекшийся от очень высокой температуры до состояния стекла песок. Чёрного цвета. Я, конечно, не уверена, да никакого ядерного гриба я над лесом не видела. Но это какая же должна быть температура? И я не знаю, может ли что другое дать подобный эффект. «Радиоация?» — повторил Алик и недоумённо на меня посмотрел. А ведь ему вчера было плохо, хотя вроде бы радиационных ожогов не было. Но я не физик-ядерщик и не медик, специализирующийся на лучевой болезни. «Откуда я должна знать, как они выглядят, и должны ли они быть, если доза не очень большая?» «Это такое излучение», — всё ещё пятись, ответил я. «Оно появляется в результате деления ядра некоторых металлов, вроде бы». «Ядро — самая маленькая часть вещества». «Нет, не самая», — покачала головой я. Меня от ужаса все мысли в голове перемешались, так что я, даже знаю физику за школьный курс, С трудом могла простыми словами сформулировать такие, в общем-то, обыденные для нас вещи. «Судя по вашей реакции, в этой самой радиации нет ничего хорошего?» Полу вопросительно спросил Рензейр. «Блин, блин, блин, но я же не могу на коленке собрать счетчик Гейгера. Я даже не знаю, как это сделать, да даже если бы и знала. Но как определить, это радиация или что-то другое? Давайте отсюда уйдем, пожалуйста». Попросила я и прикрыла рот и нос рукой. Это мёртвому припарка, конечно. Но я неожиданно подумала, что если это действительно была какая-то реакция деления, то частицы всё ещё могут быть в воздухе. Да, да, конечно. Теперь мужчина встревожился не на шутку. Сначала я хотела бежать мыться, переодеваться, а саму одежду сжечь. Но всё же разум возобладал. Толку от всех этих действий не было никакого. А если это действительно радиация... «Я всю территорию вокруг себя так только заражу. Мы можем где-то поговорить, где-то, где нет людей», — быстро добавила я. «Нет людей? Вы так серьёзно восприняли опасность заражения?» — нахмурился Алик. «Если так, то напрасно». «Может, да, а может и нет», — пожала плечами я. «Тогда пойдёмте в лекарню, там есть где поговорить». Мы вошли как раз в тот кабинет, где ещё недавно я общалась с Мали, расположились за столом. «Рензер, сделайте так, чтобы нас нельзя было подслушать». «Хорошо», — кивнул тот и создал какую-то сложную руну. «Никакого искажения пространства на этот раз не было. Но слабый заряд магии я всё же почувствовала. А теперь расскажите, наконец, что так вас взволновало». «Рензер, перед тем, как рассказать, я хочу вам задать несколько вопросов», — «серьёзно ответила я. Я всё равно расскажу, если вам будет интересно» но мне бы хотелось четко осознавать, права я или нет. От этого зависит здоровье и даже жизнь многих студентов, преподавателей и даже жителей города. Вы преувеличиваете, ну ладно, я отвечу на ваши вопросы. Это излучение, оно... Я замялась. Оно бывает только от взрыва божественных артефактов? Вообще оно или его эффекты давно известны? Давно известны и изучены. Вообще-то многие артефакты, не только божественные, могут создавать подобные колебания поля. Как оно влияет на человека? Как я и говорил, разбалансируются магические потоки. Это всё? Ожоги, внезапные заболевания, смерти? Ну, любой взрыв может привести к ожогам и смерти, пожал плечами мужчина. Нет, не от взрыва. А ожоги как химические, глубокие, распространяющиеся. Хм, вроде бы я ни о чём подобном не слышал, а внезапные быстрые смерти после воздействия, тяжёлые болезни, выпадение волос у людей. «Ничего похожего?» — покачал головой Алик. «Но вчера вы упали в обморок. Я перенапрягся с разбалансированными каналами. Ничего страшного. А как вы вообще себя чувствуете?» «Ну, как видите, умирать не собираюсь, и все волосы вроде бы на месте. Да и ожогов у меня нет», — хмыкнул он. «Вы зря смеётесь», — недовольно ответила я. «Потом я вам кое-что расскажу о своём мире» вам станет не до смеха. Конечно же, я не собиралась вдаваться в подробности. А то ещё создадут тут ядерное оружие на свою и мою голову. А учитывая наличие здесь магии... Нет уж, лавры Роберта Оппенгеймера мне точно не нужны. Обойдусь как-нибудь, ага. Ну так что?» Выжидательно уставился на меня мужчина. «Похоже, что не оно», — медленно проговорила я. «Только скажите...» «Вы знаете, отчего всё спеклось в чёрное стекло?» «Ах, вот в чём дело!» Алекс заметно расслабился. «Это из-за божественного артефакта. Точнее, из-за его охранных рун. Когда его попытались украсть, он взорвался, и после взрыва всё раскалилось до температуры около двух тысяч градусов. Может, чуть больше. Оттого и вплавилось всё в землю». «Ммм, а так бывает?» Впрочем, что я знаю о физических свойствах артефактов? Надо бы об этом почитать, конечно, но не сейчас. Ладно. Вздохнула я, повела плечами, пытаясь избавиться от напряжений и выброса адреналина. А воры или кто они там? Не знали, что артефакт взорвется? Ну, вообще, да, могли не знать. Зейр пожал плечами. Божественный артефакт, конечно, ценность немалая, но ставить на него рунную защиту... Это тоже очень недешево. Мало где так делают. А другую нельзя, он тогда перестает работать. Да и что?» Спросила я, потому что мужчина остановился на полуслове. Может, они и знали, что артефакт может взорваться. Только не ожидали, что потом будет огненный вихрь. Я просто немного усовершенствовал защиту. «Сами? По своей инициативе?» «Нет, меня декан боевого факультета, он же главный жрец, попросил буквально пару недель назад». «Так», — протянула я, — «очень интересно. Просто так попросил?» «Он попросил обновить старую изначально», — задумчиво ответил Алик, восстанавливая в памяти события. «Я ему сказал, что старая руна уже лет сто как неэффективна, что же давно придумали новую. Тогда-то он меня и попросил переделать». «Тогда ничего подозрительного, скорее всего», — подумав, ответила я. но если только он вас специально к этому предложению не подвёл». «А скажите, руна стандартная?» «Да, более-менее. Только я ее немного подправил и добавил огненное торнадо в конце. Ведь существуют способы защититься от взрыва. Можно же поставить щит? Да и предотвратить сам взрыв гораздо проще, чем реакцию горения. но ну, то есть то, что будет еще и огонь, эта ситуация нестандартная, они могли не знать. А вы докано да сказали, что добавили кое-что от себя?» «Нет», — протянул Алик. «Вообще-то нет. Хотел, но как-то закрутился с этой ревизией и нашими делами». «Надо бы поговорить с уважаемым верховным жрецом», — заключила я и выжидательно посмотрела на мужчину. «Но не мне же декана допрашивать. Не сказать, что Зейр меня действительно успокоил по поводу радиации. Дело не в том, что я ему не доверяла, а в том, что здесь подобный эффект вовсе неизвестен. Даже в горах нет ничего похожего». Возможно, в этом мире вовсе нет радиоактивных руд, кто знает. Но если есть... Кто, например, в начале XX века думал о вреде радиации? У Марии Кюри-Колба с радием над кроватью висела. Я в шоке была, когда об этом прочитала. Да и сама она похоронена в свинцовом гробу тоже не от хорошей жизни, правильности выводов и безопасности изысканий. Так что, немного подумав, я все же пришла к выводу, что ничего нельзя исключать. Впрочем, меня немного успокоила Мали, объяснившая, что в случае чего беспокоиться не стоит. То, что не подвластно земной медицине, вполне подвластно здешней. На место локальной катастрофы я сходила еще раз, не без содрогания, надо сказать. Все равно как-то не очень уверенно себя чувствуешь, даже почти убедив себя, что бояться нечего. Тем не менее, храм, точнее то, что от него осталось, нужно было осмотреть нормально. А не так, что бросила один взгляд, испугалась и убежала. Осматривать там, правда, было особо нечего. По крайней мере, никаких выводов я сделать не сумела. Для них хорошо бы иметь знания по божественным артефактам, рунологии, да и по магии в целом. Короче, у меня просто недостаточно информации, чтобы сделать логичные выводы. Единственное что, мы с Аликом решили сходить в храм Ельбы и посмотрели на их артефакт. Он представлял собой схематическую голову той самой непонятной зверюги, которая взирала с вышивки на одежде целителей. Надеюсь, это не сама Ельба. «А артефакт точно пытались украсть?» — спросила я, вдоволь походив вокруг пульсирующего магии объекта. «И, кстати, это нормально, что он так себя ведёт?» «Что?» «А, нет, ненормально», — мужчина пожал плечами. «Но его пытались украсть, а это бесследно не проходит». «Через несколько дней он успокоится. Тогда можно будет открыть территорию». «Ага», — неопределённо пожал плечами я. «Что-то мне здесь не давало покоя. Какая-то умная мысль, предчувствие или что-то в этом роде. Так что там с моим вопросом?» «Которым? Я же сказал, всё с ним нормально. Нет, я про то, точно ли артефакт пытались украсть». «Ну а что ещё?» — пожал плечами Рензейр. Я, кстати, заметила, что когда он меня начинает бесить, я его полным обращением про себя кличу. В остальное время называю в мыслях халиком Вот сейчас он точно Рензейр, магистр академии, член ордена ании и сотрудник службы магической безопасности. Прямо вот так, со всеми регалиями. А давайте представим, что артефакт хотели не украсть, а уничтожить. Ну а смысл? Не то чтобы божественные артефакты можно найти на каждом углу. Но не такая уж это и редкость или диковинка, чтобы уничтожать. Может, хотели разорвать связь студентов с Гроном? Это так не работает. Уничтожение одного храма ничего не даст. А если... Ну, не знаю. Хотели свою силу продемонстрировать или еще что-то в этом роде? Вряд ли. С сомнением ответил Зейр. Зачем это? И почему именно храм Грона? «Если это те же люди, что похищали девушек, то логичнее было бы идти по накатанной и взрывать артефакт в храме Ельбы. Они же в основном на её дарах сосредоточились». «Я сомневаюсь, что дело в личной неприязни к кому-то из богов», покачала головой я, продолжая коситься на пульсирующей силой артефакт. «Он мне всё больше напоминал кипящий чайник. Может, не знаю, что-то пытались скрыть этим взрывом. Кстати, преступников опознали?» «И всё же маловероятно». Как-то это... Они невероятно, что пытались украсть, по вашим же словам, не такой уж редкий артефакт. Он денег стоит. Вряд ли наши преступники нуждаются в деньгах. А что насчет опознания? Четверо мужчины одна женщина. Все, кроме одного, Сафии. Вероятно, именно поэтому они не выбрались. Это студенты? Сомневаюсь. Все уже во взрослом возрасте. Эти слова меня покоробили. Как-то я себе привыкла думать, как о взрослой. А тут меня, оказывается, ребёнком считают. А потом ещё и целуют. Странно да нелогично. Сафии. А женщина была магом или кто-то из мужчин? Женщина. А что? Да нет, ничего. И всё же? Не знаю пока. Вроде мелькнула какая-то мысль, но я не смогла её ухватить. Но кто это точно установить пока не удалось? Если мы женщину и опознаем, то Сафиев вряд ли. Скорее всего, это самые настоящие уличные бандиты. «А персонал? Все на месте?» «Нам удалось связаться почти со всеми. Кого не хватает?» одной из лекарок и одного подсобного работника». «Лекарки? Не целителя лекарка «Лекарка-то тоже светлая, то есть в какой-то мере маг. А насколько погибшая была магом, это мы установить пока не можем». «А есть у вас здесь...» «Я покрутила рукой в воздухе. Некроманты или кто-то подобный? Кто может оживить мертвых и допросить, как в тот раз?» «Мёртвых оживить нельзя, но я понял, о чём вы. Да, некроманты в столице сейчас есть, но они в данном случае не помогут. Для того, чтобы наполнить тело некроэнергией, это тело должно быть, а там мало что осталось. Какие-то другие способы опознания есть? Ох, как же не хватает книги по криминалистике! моли сейчас над этим работает». «Хорошо», — ответила я, и мой взгляд опять вернулся к артефакту. Я некоторое время смотрела на него, И никак не могла понять, что именно мне в нём не нравится. Рензеир, а вам не кажется? спросила я и показала на артефакт в тот момент, когда он как-то странно на низкой частоте загудел и будто начал трескаться. Что, демоны побери, Надо! назад! закричал мужчина, стараясь перекрыть всё усиливающийся гул. Я и сама поняла, что отсюда надо валить, если по-простому, и чем скорее, тем лучше. Когда я обернулась к Алику, У него в руках уже горело несколько рун, и рядом вспыхивали всё новые и новые, объединялись, перетекали друг в друга. Завораживающее зрелище, но оттого не менее страшное, потому что сразу стало ясно, что всё серьёзно.